16. Контакты с незримым миром были для Ванги незыблемой реальностью Она не делала из них секрета, да и как могла она это сделать, когда все свои сведения, подчас малоизвестные, а то и вовсе неизвестные, она по собственному признанию получала оттуда Жаловалась Иногда сплю всего лишь час в сутки Духи не дают покоя, тормошат, будет Говорят, вставай, пора работать Ванга давно уже строго вегетарианка Но случается, что целыми днями она вообще не испытывает потребности в пище. Ограничивается одной водой, не кипяченой, студеной, другую не любит. И вот что удивительно, при этом не чувствует ни малейшей усталости. Испытывает прилив бодрости. Кто знает, не является ли это результатом общения с незримым миром, который при определенных условиях может давать незримую энергетическую подпитку. По описанию Ванги, духи прозрачны и бесцветны, как вода в стакане. В то же время они светятся, как жар в печи. Ведут себя, как люди. Сидят, ходят, смеются, плачут. Последнее время твердит одно и то же. Не бойтесь, мир не идет уже к гибели. Ванга объяснила, почему любит встречаться со мной. С тобой приходят духи, много-много духов. По большей части я их не знаю. Это те, которые жили еще до Ленина и которые выше Ленина. Однажды она мне сообщила, что ощущает присутствие Николая Рериха. Я не удержался от соблазна лишний раз проверить ясновидческий дар Ванги. Спросил, а какого цвета глаза у Рериха? Дело в том, что многие, я это знал, почему-то считают, что глаза у него карие или черные. Но Ванга незамедлительно и безошибочно отвечала. «Синие-синие!» После небольшой паузы добавила. «Точнее небесные, как у Христа». Ванга рассказывала, каким образом узнает о скорой кончине того или иного человека. Я вижу рядом с ним высокого мужчину с удивительно прекрасным лицом, но от него веет холодом, как от ледяной горы. Когда приходит ко мне человек в сопровождении вот этого спутника, он-то его не видит, но я вижу. Я понимаю, что дни его сочетаны. Но говорить ему об этом напрямик не имею права.